В конце концов, у него была хорошая репутация. Он был уважаемым жителем двух городов в штате Мэна. шутер Да, тем был Шутер. В голову ему пришло слово «призрак». Еще «блуждающий огонек». Но останавливало его не это.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 Да, скажи ему да, скажи ему все, что угодно, что земля — это блин, что Джон Кеннеди и Элдис Пресли живы, здоровые находится на Кубе, где играют дуэтом на банджо, что Мэрил Стрип, переодетый мужчина, скажи все, что ему угодно. Он не стал этого делать. Все его бешенство, смятение, унижение вылились вдруг в один яростный вопль. Нет, я не крал вашего рассказа.